Глава 7. В понедельник как раз перед вывозом мебели из отдела, и за несколько дней до ее исчезновения на работу после отпуска вышел Вард, и Грась перебрался за стол Хакима, который уже загорал, наверное, в Альгарве. Грась ошибся. Он заранее решил, что Вард похож на южноафриканского правителя, не Форстера, а того другого, но выяснилось, что нет. Он напоминал Микки Руни. И хотя, возможно, его отец и в самом деле был южноафриканцем датского происхождения, сам он выглядел как типичный лондонец. По выговору он походил на рабочего, а по характеру оказался критиканом. Грайс уже знал, что когда Варт приступит к работе, он должен будет следить за пополнением запасов принадлежностей на складе снабжения связываясь при необходимости с отделом централизованных закупок, расположенным на шестом этаже. Заказы в этот отдел шли, разумеется, через Копланда, который ставил на них свою подпись, и такая ответственная работа была поручена, не в обиду Варту будет сказано, полуграмотному человеку. Вард, с трудом выговаривавший свою фамилию, никак не походил на обычного клерка. Ну и как вам копленд Тот еще сосун зануда, а? Да ведь это его обязанность, пожав плечами, сказал Грайс, думая сойтись поближе с записным врагом да однако без явного осуждения начальника. Конфеты сосать его обязанность. А дал он вам хоть одну из своего липучего сорти, чтоб мне кем хож быть не дал. Чего? Уху-ху-ху-ху, смех варты, как и все его реплики, звучал саркастически. Хорошо, что у Грайса был короткий, ни к чему не обязывающий смешок. В своем неопределенном хак он словно бы и Варта поддержал, и Копланда не осудил. Ему не без труда удалось увести Варта от обсуждения их сослуживцев. Только спросив его про надвигающуюся реорганизацию, Грайс изловчился остановить Варта в поток хоть и добродушных, но все же компрометирующих их обоих насмешек. Завтра начнется. Это уж как пить дать. Завтра? А в чем она будет заключаться? Так ведь кто же его знает? Ух-ху-ху-ху-ху. Ну, правда, столы-то унесут. Это не сомневайтесь. И зря вы расклались тут со всей этой хреновины, что торговка на базаре. Ху-ху-ху-ху-ху. Как они начнут столы-то выносить? Половину не досчитаетесь? Зато уж после всей этой заварухи с реорганизацией я сразу получу собственный стол. Как бы не так, вы его хоть выписали, стол-то? А разве надо? Так ведь как же не надо? сам тон -то к вам не притопает, верно? стало надо накатать внутренние требования. Накатаете, ну, тогда можно и ждать. Хорошо, ежели неделю, а то и месяц. Отдел оборудования, пятый этаж, рядом с закупками. Там у них шайка почище нашей, ничего не делают. Значит, надо затребовать стол в отделе оборудования на пятом этаже? А как его надо затребовать? Так ведь кто его знает? Уху-ху-ху-ху. У Варта была привычка мюзик-холлских комиков отступать от собеседника на несколько шагов, когда он собирался сказать что-нибудь важное И вот, чтобы произнести свое, так ведь кто его знает, он допятился аж до своего стола, и Грайс решил, что их разговор окончен. Однако он ошибся, искоса поглядывая на сослуживцев, дескать, сейчас я сообщу вам кое-что по секрету, Вард снова вернулся к столу Грайса. Ну, а насчет столов-то, вы, стало, уже спрашивали? Спрашивал, как получить стол надежды, — переспросил Грайс. У Варта был такой вид, будто он умеет обходить бумажную волокиту при получении конторского оборудования и собирается научить этому Грайсу. «Да не ваш получить!» — прорычал Варт с исказившимся от ярости лицом. Вскоре Грайсу предстояло узнать, что так он выражает легкое интерпение. «А насчет всех наших столов? Мне вроде сказали, мол, «Вы спрашивали у бульдога, откуда наш хреновый Альбион получает столы?» Говоря у бульдога, Вард кивком указал на Сидзе. Значит, Сидз, как это ни странно, запомнил их мимолетный разговор про альбионскую мебель, закупленную, по мнению Грайса, в комформе. Больше того, он рассказал об этом Варту, едва тут успел вернуться из отпуска. «Вообще-то я упомянул однажды, Не помню уж по какому случаю, что вся альбионская мебель изготовлена на фабриках Комформа, я ведь там работал. И вы, стало, сказали, мол, вы не помните, чтоб альбион их у вас покупал, так? Дескать, не было такого контракта, да и весь тут сказ. Но меня это, признаться, немного удивило. Грайс не добавил, что удивился гораздо сильнее авартовый вартовой вокруг его слов. Ему даже подумалось, уж не подослал ли кто-нибудь Варта, чтобы выведать у него какую-то тайну. Но ведь не знал он никаких тайн. Во-во, и небось этот, как его, конфор, он работает по заказам правительства? Совершенно верно. Существует централизованное государственное учреждение, бюро правительственных поставок, снабжающее оборудованием все министерства. А раньше оно называлось, кажется, Министерством общественных фондов. Хрен с ними, с фондами. А вы скажите-ка, чего это ваше бюро делает? Сколько оно всего накупает? Грайс не понимал, куда вард гнет. Его изменчивое, как у Мики Руни лицо, передернулось нистого страдаческой гримасой. Да вы не тушуетесь, Вы пораскиньте мозгами-то. Они же, говорят, покупают этих... Всяких конторских мебели раза в два больше, чем нужно. Вы вот чего обмозгуйте. А, это верно. Бюро правительственных поставок действительно закупает огромное количество конторского оборудования. То-то вот и оно. То-то и оно. А куда они потом девают все эти лишние мебеля? Я думаю, продают. Так еще бы не продавать. Ясное дело, продают. На этих, как его, на государственных аукционах, что не день, то в газете объявление Государственный мол акцион, ну прямо каждый божий день. Вы, значит, считаете, что Альбион покупает конторское оборудование на государственных аукционах? Богу приятель, на них. Но это звучало абсурдом. Зачем спрашивается солидной коммерческой фирме вроде Альбиона? оставлять свои респектабельные городские конторы, поддержанные мебелью. Ведь, купив новое оборудование, Альбион только за счет амортизационного снижения налога мог сэкономить массу средств. Грайс решил спросить об этом Варте. «А потому как все они тут лоботрясы», — ответил тот. Весьма довольны своим остроумием, он снова отступил от Грайса на несколько шагов, предоставив ему целую минуту для осмысления полученной информации. И снова подойдя к Грайсу вплотную, спросил уже нормальным человеческим языком, словно ему удалось пройти за одну минуту полный курс риторики. «Я ответил на ваш вопрос?» Видимо, это была дежурная, отдельская фраза. Когда Грайс на следующее утро вышел из лифта, в отделе уже хозяйничали рабочие а холл был заварен столами, стулями и архивными шкафами. Дело, разумеется, делалось кое-как. Рабочие вручную выносили мебель и уже успели загромоздить подступы к пожарной лестнице, а чтобы окончательно отрезать отдел от лифта, не хватало, казалось, еще только одного стола или стула. Общую беспорядочную суету успешно дополняла юная Тельма, разыскивая среди нагромождения архивных шкафов тот, где у нее хранились чашки и поднос. Грайс пробрался по извилистой тропе между грудами мебели к двустворчатой стеклянной двери — одна створка у нее уже была разбита — и вошел в отдел. Если не считать телефонов, сваленных кучей у стены, как на аукционе конторского оборудования — но все еще подключенных к розеткам, здесь было голо, словно в танцевальном зале. Оживленные служащие стояли кто где, засунув руки в карманы или прислонившись к низкому барьерчику. Главная перепланировка заключалась в переносе этого барьерчика, отделявшего отдел канцпринадлежности от оперативно-хозяйственного. Его решено было передвинуть на 6 дюймов, немного увеличив таким образом территорию, занимаемую канцпринадлежниками. Ситц и Бизли сказали Грайсу, что, судя по прежнему опыту, рабочим ремонтно-планировочного отдела, которые воплощали в жизнь проекты оперхозяйственников, потребуется на реорганизацию три дня. Грайс предположил, что реорганизация вообще никому не нужна. «Нужна или не нужна?» — проворчал Бизли — А это у нас ежегодное мероприятие, иначе им совсем нечего было бы делать. Они же так почти весь год режут с утра до вечера в касты. Грайс нисколько не удивился. Британские рабочие, на его взгляд, всегда так работали. Пам играла с братьями Пенни в слова, идиотское все же занятие. И он подошел к миссис Рашман, одиноко стоявшей посреди отдела со своей пустой хозяйственной сумкой. Она сказала, что нынешний отдельский катаклизм начался в основном из-за нее. «У них ведь есть санитарно-бытовые нормы, и не знаю уж, как оно точно называется, по которым на каждого служащего должно приходиться столько-то кубических футов воздуха. Должно, видите ли, приходиться!» «Так планировка-то у нас на этаже открытая!» воскликнул Грайс. «Чих!» скрипуче презрительно хохотнула миссис Рашман. Это, мой дорогой, вы скажите не мне, а начальнику санитарно-бытового отдела. Я-то с вами согласна, но им же просто больше нечего делать. Нет, уж эта реорганизация у них запланирована и утверждена, значит, должна выполняться. Стало быть, мое появление потребовало дополнительного воздуха. Но ведь у опер хозяйственников то воздуха теперь будет меньше. А это уж их заботы. Во мне, раз они хотят задыхаться, пусть задыхаются, но у них наверняка кто-нибудь уходит на пенсию, так что они смогут одолжить нам немного пространства. А уж как они будут выкручиваться, когда наймут человека вместо уволенного, этого я не знаю. Скорее всего, опять передвинут перегородку в нашу сторону. Именно. Вы вот шутите, они увидите, так и сделают. И никакой мистер Копланд не сможет им помешать, потому что я-то уволюсь, и в нашем отделе снова на одного человека будет меньше. Стало быть, все начнется сначала. Но ведь раз я поступил сюда за несколько дней до вашего ухода, было бы разумно ничего не менять. Это вы так думаете. А по их разумению, у нас в отделе появился еще один служащий. Как только вас прислали в отдел, Сам бытовики накатали рапорт, дескать, новому служащему требуется столько-то кубических футов воздуха. Вот они, видите, меряют. По ихним формулам на каждый стол нужны свои кубические футы. Так ведь стола-то у меня пока нет. Надейтесь, дорогой, будет у вас стол. А вы уже написали требования. Да я только вчера узнал, что мне надо бы его написать. Обязательно надо. Просто обязательно. Я бы на вашем месте занялась этим как можно скорее. В отделе оборудования сидят такие бездельники, что не приведи Бог. Ваше требование может проваляться в них в целую вечность. Мне уж мистер барт сказал. Тем временем Бард, крикнув Пам, что дела, мол, идут, присоединился к Сидзу и Бизли, и, судя по интонациям, начал их подбадривать, хотя они вроде бы вовсе в этом не нуждались». Глядя на него, Грайс припомнил вопрос, который он не успел задать ему в понедельник. А не проще ли будет, если я займу ваш стол, когда вы уволитесь? спросил он миссис Рашман. На лице Варты появилось выражение дурашливой ошарашенности, и Грайс понял, что он услышал его вопрос. Ишь, какой шустрый! Уху-ху-ху! Я ему уже объяснила, что мы, к сожалению. «Перехлестнулись», — холодновато сказала Варту миссис Рашман, слегка раздраженная его вмешательством в ее объяснение. «Во-во, перехлестнулись, перехлестнулись, ясное дело. Как вы тогда с Ферьером?» «Правильно, как я с Норманом Ферьером. Он работал тут, когда вас еще не было», — сказала она Грайсу. «Ему пришлось уволиться по болезни, а меня взяли на работу за две недели до его ухода. «Сердечная машинка, не сдюжила, вставил Вард. Фамилия Ферьер показалась Грайсу смутно знакомой. Но да, он слышал ее в первое утро на новой работе, когда сиц обсуждал с Копландом здоровье некого Фейлы. Они еще тогда говорили, что ему уже лучше. «Так, думаете, мне разрешили сесть за его стол?» — продолжала между тем миссис Рашман. «Да ничего подобного». Стол отправили в подвал, а заставили маяться с их дурацкими требованиями. И маялась она осталась чуть ли что не три месяца. А когда эта трехмесячная маята кончилась, я получила тот самый стол, который они отправили три месяца назад в подвал, чтоб мне сию секунду повалиться, если не тот. Чих! Хах! уху ху ху Мы толкуем про ферьера. Заметив Копланда, повернулся к нему в арт. Копланд слонялся по отделу, как только что вошедший гость, которого забыли познакомить с другими участниками вечеринки. «Да-да, все это здорово напоминало вечеринку. Про заваруху с его столом». «А, верно, верно, карьер. Кто-нибудь знает, как он сейчас?» По мнению Грайса в голосе Копланда, прозвучали немного странные нотки. А миссис Рашман и Варт повели себя совсем уж странно. Они многозначительно переглянулись, напомнив ему Сидзе и Пам во время их бурного спора насчет альбионской труппы. Эта игра в переглядке, как он ее определил для себя, интересовала его все больше и больше. Но какое, спрашивается, отношение имел Ферьер к альбионской труппе? «Я получил от него открытку на Рождество, но про свое здоровье он ничего не написал», — сказала миссис Рашман. И Грайс мог бы поклясться, что в ее ответе прозвучала скрытая настороженность. «А и вообще-то, почему, интересно, этот ферьер шлет миссис Рашман рождественские открытки, если они всего лишь перехлестнулись тут на две недели?» «Он живет в каком-то восточном районе, верно?» — спросил Копланд. — Вово, восточном. Сразу же вклинился Вард, как бы для того, чтобы кто-нибудь не уточнил, где именно живет фарьер. Вард вдруг показался Грайсу еще более настороженным, чем миссис Рашман. И со здоровьем у него теперь полный порядок. Его ведь просто наш бедлам чуть в могилу не загнал. В нашем бедламе и с бычим-то сердцем дуба дашь. А уж с человечим. «Вмиг загнешься, даже моргнуть не поспеешь». Грант Пейтону, который любил поговорить обстоятельно, явно хотелось продолжить разговор об их бывшем сослуживце. «Жаль, что ему пришлось уволиться», — сказал он. «Его ведь, пожалуй, можно назвать самым старым нашим служащим. Сколько он здесь трудился? Года четыре или даже больше?» А давайте-ка, сталоть прикинем. Он, ставить, полтора года, как ушел и, ставить, болтался тут полных четыре года. Нас ведь, аккурат, в одну неделю сюда налазили. Меня из Нью-Кросса, из типографии Бактона, а его из Хаммерсмита. Из этой, как его? Из Пилигрим-пресс. Это когда Альбион сожрал наши типографии. Грайс припомнил список дочерних компаний коварного Альбиона, Ни Бактон, ни Пилгрим Пресс там не значились. Он сказал об этом Варту, добавив, что не понимает, в чем тут дело. «Так они обе давно снесены», — откликнулся тот. «Уху-ху-ху-ху!» «Рационализация рационализация — туманно пояснил Грант Пейнтон. «Они были нерационально маленькие». «Вот меня сюда и загнали», — продолжал Варт. «Нас, человек пятнадцать, сюда загнали. Первонаперво». Старика Дугласа, он теперь здесь швейцаром, да еще пару парней в архивный сектор, в подвал, да еще тройку на шестой этаж, в ремонтно-планировочный, да еще... Тут Грайс решился перебить Варта, обратившись к Гранд Пейнтону. Вывод сказали, — самый старший служащий, а мистер Ферьер проработал здесь, оказывается, всего четыре года». Так значит, Альбион-то совсем недавно учрежденная фирма. Вовсе нет. Ничего подобного. Ни в коем случае. Совсем наоборот, энергично отверг Гранд Пейтон предположение Грайса. У Альбиона просто название несколько раз менялись. А существует он с незапамятных, как говорится, времен. Гранд Пейтон облизал губы, собираясь начать обстоятельный рассказ, многозначительно подмигнув Грайсу в поспешно третировался к братьям Пенни, и было слышно, как он объясняет им, что Грант Пейтон, мол, опять пустился в свои дурацкие воспоминания. Вард плевал не только на элементарную вежливость, но и на самую обычную осторожность, ведь Грант Пейтон все же числился у них заместителем начальника отдела. Поначалу Альбион был просто крохотной типографией печатал рекламные проспекты для маленьких компаний, квитанции для камер хранения, надписи на бумажных пакетах и всякое такое. А учредили его в самом начале века, если не раньше. Потом он стал расширяться, начал покупать небольшие коммерческие предприятия и, наконец, занялся недвижимой собственностью. Вот вкратце как возник британский трест Альбион. Стало быть, у него солидное родословное. О, чрезвычайно солидное. Но в крупную коммерческую фирму он превратился для всех неожиданно и сравнительно недавно. Если не считать таких ветеранов, как Ферьер или Джек, Джеком Гранд-Пейтон назвал, по-видимому, Варте, и Грась немного удивился их приятельской близости. Почти все служащие Альбиона были набраны после постройки нашего нынешнего здания, то есть три с половиной года назад. Стало быть, Джек начал свою работу не в этом здании, спросил Грайс, надеясь, что Варт не обидится на него за фамильярность. Совершенно верно, не в этом. Он начал еще в старом типографском здании Альбиона. Да это было вовсе не здание, а насквозь пропыленный викторианский курятник с ветхими пристройками у лондонского моста. Его, разумеется, снесли. Да Альбион давно уже не берет никаких типографских заказов. Что ж, по крайней мере, Грайс теперь знал, с чего начинала фирма, в которой он зарабатывает себе на жизнь. Бывшая типография, превратившаяся во многотраслевой коммерческий трест с уймой дочерних компаний. Если эти компании сохранили некоторую самостоятельность, тогда, пожалуй, становятся понятными странные особенности внутриальбионского телефонного справочника. Возможно, Гранд Пейтон как раз и хотел объяснить ему происхождение этих особенностей. Грайс предполагал, что он закончит свои объяснения традиционным Я ответил на ваш вопрос, но ошибся. Гранд Пейтон стал подробно рассказывать ему обо всех, даже самых незначительных этапах альбионской истории, и он очень обрадовался, когда Тельма оборвала этот нудный рассказ явившись в отдел с подносом, на котором стояли чашки с чаем и кофе. Служащие сгрудились вокруг Тельмы. Она в этот день не собирала десятипенсовики для торгового автомата, и все принялись приставать к ней шутливыми расспросами. Предоставил ли им Альбион напитки бесплатно в счет компенсации за неудобства, вызванные реорганизацией, Или Терма сама угощает их, ограбив банк в честь своего дня рождения. Настроение у всех было взбудораженно приподнятое, а, пожалуй, что даже немного истерическое. Пока одни служащие передавали коллегам чашки, другие торопливо рылись в карманах, ища на ощупь десятицентовые монетки. Раздавались голоса, предлагавшие варту купить чаю сразу на всех, затомал что он, счастливец, только вчера вернулся из отпуска, и убеждавшая Тельму смотреть в оба, потому что он чего доброго попытается всучить ей иностранные монеты. Ни Тельма, ни Варт не обижались. Сослуживцы на наперебой осыпали друг друга добродушными насмешками, и даже Копланд, словно бы позабыв о своей начальственной должности, перебросился какой-то веселой шуткой с Архадом, человеком довольно мрачным. А Копландов, дребещающий смешок, заразительное кхик-хи-кхи, -кхи -кхи вызвал в ответ целую бурю смеха. Кха, ах ххих, хо хе, уху-ху-ху-ху, слышала со всех сторон. Так беспечно веселятся люди, разве что в Рождество. На другой день Сослуживцы Грайса провожали миссис Рашман. Ему, как и всем остальным, предложили написать что-нибудь на гигантской поздравительной открытке, купленной ПАМ в ближайшем к Альбиону магазинчике. На открытке был изображен подвыпивший слон, выливающий себе в рот огромный бокал шампанского. Не очень-то удачный выбор, если учесть солидные габариты миссис Рашман и ее всем известное пристрастие к рюмочке. На открытке было напечатано «Не забывай нам писать», и большинство служащих развивали именно эту тему «Если будет время», «После медовых утех» и прочее в том же духе разными почерками добавляли они. Грайс, не успевший близко познакомиться с миссис Рашман, коротко приписал «Желаю счастья, КГ». И вот... Открытку-то он подписал, а денег на подарок и прощальную церемонию не вносил, и теперь никак не мог решить, можно ему принять участие в прощальном празднестве или нет. На деньги, оставшиеся после приобретения подарка, набора столовых ножей с ручками из тикового дерева, был куплен фруктовый торт, и теперь, если Тельме удастся его отыскать, сослуживцы съедят по кусочку во время перерыва на чае, когда Копланд произнесет прощальную речь. Так имел ли Грайс право есть торт, за который не платил? А главное, имел ли он право скромно стоять, среди других сослуживцев, слушая, как Копланд говорит, «Примите от всех нас этот маленький дар». Грайсу всегда нравилось кутерьма служебных проводов, но сейчас он решил, что ему все же лучше незаметно уйти. Ни о какой работе не могло быть, конечно, и речи, а на проводах его отсутствие вряд ли кто-нибудь заметит. Чтобы убить время, Грайс решил обследовать Альбион сверху донизу. Он уже знал обстановку на трех верхних этажах и поднялся на десятый. Здесь, если верить табличке, располагался управленческий сектор ремонтно-планировочного отдела и, стало быть, отсюда получала инструкции, вызванные из подвалов бригада, работавшая, а вернее не работавшая сейчас, в отделе канцпринадлежности. Кроме того, на 10 этаже размещались таинственные службы В и Г, как-то связанные, по-видимому, со службами А и Б. Клерки из служб Вэйга работали явно не спеша и с прохладцей, так же, впрочем, как и планировщики, один из которых писал сейчас плакат, приглашающий жителей какого-то лондонского района на общественное собрание с ужином. В общем, служащие десятого этажа вели вполне спокойную жизнь. Грайс вышел на лестницу, и, чувствуя, что в голове у него зреет какая-то смутная догадка, спустился на девятый этаж. Здесь тоже было три отдела. Там, где этажом ниже размещался отдел «Канц принадлежностей», виднелась большая комната с настоящими столами и зарешоченными окошками. Расчетный отдел или «Великий британский банк», по выражению Сидзе, где служащие получали жалования. «Надо запомнить», — отметил про себя Грайс, — «со стенами банка...» Граничил санитарно-бытовой отдел, в котором работали главным образом женщины. Видимо, исследования бизнес-умников или психологов показали, что у женского персонала возникает гораздо больше бытовых и житейских проблем, чем у мужчин. А значит, сам бытовой отдел должен быть укомплектован служащими женщинами. Здесь перед каждым столом стоял стул, сидя на котором удрученные поварихи и посудомойки – жаловались, по всей вероятности, на своих никчемных мужей. Грайс взглянул еще раз на табличку. Кроме расчетного отдела и сан бытового, здесь располагалось центральное машинописное бюро. И пошел по лестнице. Пропустив свой этаж, где Копланд наверняка уже с конфетой во рту мямлил что-нибудь вроде «А главное, миссис Ассе, не забывайте попежных коллег» он спустился на седьмой этаж. У него все еще не было никакого определенного плана, он просто убивал время, однако зревшая в его голове догадка не давала ему покоя. Как в первый день, прислушиваясь к будничной звуковой какофонии новой конторы, он сначала не мог уловить, чего, собственно, ему не хватает, так и сейчас, вспоминая внутри телефонный справочник, он никак не мог сообразить, Что же его там смутило? В справочнике чего-то не было. А чего именно, он пока догадаться не сумел. Четвертый этаж, где окопался, как говорили служащие, Лукас, ему не помог. Возможно, его осенит на третьем. Грай спустился по лестнице и в холле третьего этажа нос к носу столкнулся с одноруким швейцаром. Он не понял, с каким из трех... Они все были для него на одно лицо. Но зато сразу же понял, что тот загораживает ему дорогу. Причем загораживает, по всей видимости, намеренно. «Вам нужна какая-нибудь помощь, сэр?» «Да нет, все в порядке, спасибо». «Это вам кажется, что все в порядке, сэр. А нам это пока неизвестно. Вы что-нибудь ищете?» «Я-то...» «Как вам сказать?» «Я, видите ли, здесь еще новичок. Меня совсем недавно прислали из комитета труда». «Ну вот я и решил сориентироваться на служебной, так сказать, местности», — объяснил он. Однако швейцар едва ли понял его армейское выражение. «Изучить географию своей фирмы», — поправился он. «Это вы насчет туалетов, сэр?» «Так они у нас есть на каждом этаже». «Понятно. Но мне-то по правде говоря...» Грайс принялся путанно объяснять, что одну служащую из их отдела провожают на покой и он, мол, раз его не попросили внести деньги, решил обследовать здание фирмы. Весь этот лепет даже ему самому показался малопонятным. Однако швейцар выслушал его с каменным лицом, и когда он кончил, не сразу продолжил дознание, как бы давая ему время что-нибудь исправить или изменить в своих показаниях. — У вас есть пропуск, сэр? — помолчав спросил он. Демонстрируя свою искреннюю чистосердечность, Грайс похлопал себя по карманам и признал, что пропуска у него нет. «Вот видите, сэр», — сказал швейцар, — «а чтобы ходить на этот этаж, вам надлежит получить пропуск». Потом, немного поразмыслив, он сформулировал более общее положение. «Да, чтобы ходить на какой угодно этаж, надо получить пропуск, сэр, а подписать его должен начальник вашего отдела». «Так сказано в противопожарных правилах, сэр». Грайс не понял, при чем тут противопожарные правила, но расспрашивать не стал. Однако швейцар был не из тех, кто сворачивает объяснения, даже видя, что собеседник его не понял. «Если бы вы внимательно прочитали наш справочник, сэр, вам все стало бы ясно. При пожаре каждый служащий должен быть своевременно выведен из здания фирмы» по именному алфавитному списку из всех отделов. А значит, во всякое время должно быть известно, где находится каждый служащий. Нет уж, брат, ты загни ко мне что-нибудь похитрей, а детские сказочки не рассказывай, — подумал Грайс. Но, разумеется, промолчал. Швейцар, чуть прищурившись, внимательно глядел его с головы до ног. Вы на каком этаже служите, сэр? Я-то на восьмом в отделе канцпринадлежности. Моя фамилия Грайс. У швейцара зашевелились губы, словно он повторял для памяти фамилию нарушителя внутрифирменных порядков. Можно было ясно представить себе, как он спрашивает своих коллег, значится ли некий Грайс в списках отдела канцелярских принадлежностей. И я настоятельно советую вам незамедлительно вернуться на свой этаж, мистер Грайс, проговорил швейцар. Бармача, слова извинения и благодарности, Грайс двинулся к лифту, который стоял, по счастью, на третьем этаже. В последний момент, когда двери лифта плавно захлопывались, Грайсу показалось, что швейцар, сфокусировав на нем линзы своих очков, фотографирует его. Ему даже послышался характерный щелчок фотоаппарата. Вернувшись, он обнаружил, что прощальная церемония вовсе не кончилась. Здесь, видимо любили провожать сослуживцев с толком, с чувством, с расстановкой. Ему не оставалось ничего другого, как войти на цыпочках в отдел, проклятые башмаки отчаянно скрипели, и остановиться за спиной сослуживцев, сгрудившихся вокруг миссис Рашман. Хорошо хоть, что они уже вручили ей подарок. Раскрасневшийся и со слезами на глазах, она сжимала в руке набор ножей, гигантскую поздравительную открытку и неизвестно откуда взявшийся букетик полуувядших гвоздик. Значит, Копланд уже произнес прощальную речь, и она на нее ответила. Судя по грязным картонным тарелочкам в руках у всех канцпринадлежников, фруктовый торт был тоже, слава богу, съеден, и когда Грайс вошел, братья Пенни читали длинный стишок собственного сочинения. Они произносили строки стиха строго по очереди, а остальные служащие весело хохотали и выкрикивали время от времени скобрезные шуточки. «Мы все осиротеем и огорчимся страшно, когда от нас уволится родная миссис Рашман. Но раз уж вы уходите, нас огорчив невольно, не забывайте сумку в коварном Альбионе». Всем известная сумка миссис Рашман — Вызвала бурю аплодисментов. Грайс очень пожалел, что, застеснявшись, ушел с празднества. Ему, пожалуй, никогда еще не было так весело. Ходите с ней на рынок, чтоб муж не голодал, чтоб он в медовый месяц был нежен и удал. То, наклоняясь вперед от неудержимого смеха, то, резко выгибаясь назад, миссис Рашман пронзительно выхихикивала свои чхих-чхих-чхих, но неожиданно их заглушил телефонный звонок. Второй телефонный звонок за время Грайсовой работы в коварном Альбионе. Он с интересом наблюдал, как отреагировали на это его коллеги. Сиц молчал с видом коварного заговорщика, Пам явно нервничала, братья Пенни умолкли, словно нашкодившие школьники. Бизли... Копланд и Гранд Пейнтон старательно показывали, что звонок не имеет к ним ни малейшего отношения. Вард принялся тихонько на Свистково, дескать, я знать ничего не знаю и никому не мешаю. Ардах неподвижно застыл, застыл как параноик, сказал бы Грайс, хотя они все еще были очень мало знакомы. Сейчас Ардах даже сильнее, чем обычно, походил на Гитлера. Ну а миссис Рашман... Та выглядела просто несчастной. Первым шевельнулся Сиц, и Граев нисколько этому не удивился. Если бы его привлекали денежные пари, он поставил бы десять против одного, что так и будет. Сиц подошел к стене, возле которой стояли все отдельские телефоны, и начал поднимать телефонные трубки, но звонки слышались по-прежнему. Все молчали. Наконец Сиц нашел нужный телефон, не свой ли собственный. И звонки прекратились. «Да, да-да, совершенно верно. Хорошо. Да-да, положитесь на меня. Извините, господа», — опустив трубку, сказал он, служащие, вопросительно смотревшие на Сидза, да и те, которые, вроде пам, демонстративно глядели в пол, как по команде повернули голову к братьям Пенни, и они продолжили чтение своего стишка. Но весело никому уже не было. Праздничная радость проводов умерла. «Мы будем вспоминать вас, отчаянно скучая, без вас и без печенья для кофе и для чая». Положив трубку, Ситц подошел к Пам, и когда братья Пенни умолкли, он под шумом аплодисментов и принужденных смешков что-то прошептал ей на ухо. Все это видели, но сделали вид, что не видят. Пам едва заметно кивнула. Проводы завершились, по крайней мере их официальная часть — Кое-кто из служащих протиснулся поближе к миссис Рашман, чтобы лично пожелать ей счастья и восхититься красотой столовых ножей. Другие сгрудились вокруг братьев Пенни, чтобы похвалить их замечательное сочинение. Пам как бы случайно оказалась возле Грайса и шепнула ему, «Загляните сегодня вечером в рюмочную».